Проклятые черти, пить не умеете. Витька, Витька, что с тобой? Вить! Брось, не поможет. Николышка, слушай. В кабинете у меня на полке склянка написано «Ликор Аммонии». А углоборван к чертям, вышли на нашатырным спиртом пахнет. Сейчас, сейчас. Эх! И ты, доктор, хорош. Ну ладно, ладно. Что? «Пульса нет?» «Нет, вздор, отойдет!» «Таз, тас «Таз, извольте!» <п ediyor> «Эх, вы!» Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Караси и Елена раскрывали рот Мышлоевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. <п acque serve> «Алк! <плавленный голос> «Снегу, снегу!» «Господи, боже мой!» «Ведь это нужно ж так!» Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на ни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа толкают друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел. «Эх, пусти!»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 Так и называлась комната в семье профессора – «книжная».